Глава 15. Большая политика. Не знаю, какой именно эффект должен был произвести на орочий организм тот травяной сбор, но растащила меня знатно. Кажется, каждая мышца моего тела расслабилась, мысли приобрели приятное вялое течение, Я даже не сопротивлялся, когда мягко, но настойчиво Эсси попросила меня переместиться в горизонтальное положение на кушетку, где Витенька еще часом ранее вправлял суставы и собирал конструктор из человеческих костей неинвазивными методами. Кушетка была жесткая, такое среднего удобства ложа из металлоконструкции и дермантина с тонкой поролоновой набивкой. Но мне было уже пофиг. Не сломается и ладно. Я рухнул на него лицом вниз и готов был вырубиться, но вдруг девичьи руки ловко и решительно стянули с меня футболку, а потом голос Эльфики произнес «Расслабься». Она села мне на бедра, запахла каким-то маслом с явным добавлением ароматических вытяжек, и я просто потерялся в этих сильных, но нежных прикосновениях. Коварная Грим, она не зря подсунула мне этот чай. Кстати, очень вкусный, просто пьешь и остановиться невозможно. Эликсир из сорняков? Ну да. Если бы не настой, я бы перевернулся на спину, взял бы ее за талию и... И кто знает, что случилось бы дальше. Но сейчас подумать только. Сама мысль о том, чтобы предпринять какие-нибудь активные действия, была мне противна. Да и ощущения от массажа были сами по себе прекрасны, чтобы прерывать его опрометчивой попыткой добиться чего-то большего и нарушить некую незримую связь, которая, кажется, между нами установилась. «Знаешь что, Эсси?» — пробормотал я, пытаясь сформулировать все эти мысли в какой-то более-менее понятный монолог, но был прерван. «Знаю. Ты выпил полчайника сбора номер пять, хотя я тебя предупреждала. Для среднестатистического лаигрим в шоковом состоянии его в такой концентрации полагается до третьей мерной чашки. Тебе я дала чашку, которую ты вместо того, чтобы пить маленькими глотками, залил в себя залпом». А потом, пока я отвернулась, ты присосался к чайнику. Было? Было. Организм у тебя крепкий, но у руков вообще мало что действует. Так что два часа полежишь тут под одеялком. Оно тебе только на пользу будет. Она продолжала разминать мне мышцы спины, шеи, трицепсы, акцентируя движениями пальцев и ладоней свои слова. Но потом не жалея об упущенных возможностях. Сам виноват. А как ты! Эти игры в слова и двусмысленные намеки определенно имели своей целью привести меня в замешательство и внушить ложные надежды. «Ну как ты узнала, что я...» Язык заплетался, тело не слушалось, и девушка этим пользовалась вовсю, чувствуя себя в безопасности от моих возможных поползновений. «А вот зеркальце на столбе висит, в него и увидела, как ты на стой хлещешь прямо из носика. Сам ведь на меня в библиотеке так пялился». Не знаю, что она там делала с моей спиной, но это было чертовски классно. Я растекся по кушетке, как желе. Мои руки безвольно упали с лежака, и кулаки стукнулись о дощатый пол. Эльфийка, кажется, вздохнула. «Ты просто ужас какой огромный! Я уже устала. Ну правда, у тебя не спина, а аэродром. Тут две такие, как я, поместятся». «Ложись!» — предложил я. «Ага, сейчас. Выпил весь чай, теперь страдай один». Я тебя укрою и работу делать пойду. Натоптали в Орде ужас. Моих профессиональных обязанностей с меня никто не снимал. Вкусненький же чаек. И пить хотелось. Хотя, если бы я знал, то...» Мысли путались, глаза слепались, мозг работать отказывался. «То что? Что знал?» Она вдруг наклонилась к самому моему лицу. Сквозь тонкую материю платья я кожей спины почувствовал жар ее стройного, ладного тела. «Что бы ты тогда?» «Эсси, ты... ты такая...» И я, черт меня задери, уснул. «Хуэморген!» — сказал Хуэморген. «Но ты лошара!» Я с хрустом потянулся, чувствуя необыкновенную легкость во всем теле. Встал с кушетки, посмотрел на проклятые чайники с отварами, запустил пальцы в шевелюру, откинул волосы назад и мрачно кивнул. Вообще капздец! Позор мне и великое поношение. Вы, ребята, это ведь специально подстроили? Ясен хрен специально! Гном совершенно спокойно ухватил чайник с цифрой два на пузатом боку, налил в кружку, попробовал. Хочешь, чайку? Зеленый с жасмином? Хочу! «А под номером один что у вас?» Мне приходилось прятать глаза, до того было неловко. «Эликсир вечной молодости?» «Черный с бергамотом. Нет, ну это вообще капут! Тут девчонка от него с ума сходит. Да и какая девчонка? Заргут, а не девчонка. А он...» «Так...» Я выпил чай и поставил чашку на раскладной столик. «Тогда у меня пара встречных вопросов. Первый. Куда делась твоя расовая ненависть к эльфам?» Второй. Какой вам-то резон мою личную жизнь налаживать? Конечно, спросить хотелось по поводу источников информации на тему Девчонка сходит по мне с ума, но показывать свою уязвимость в этом вопросе я не стал. Ты идиот! Горестно спросил меня Фриц Дюрхденвальд. Дум понятное дело. Где расовая ненависть и где С? Она же нормальная, соображаешь? Она мне травки от геморроя собрала прямо тут под забором. Говорит, главная взаимосвязь и пропорция. Я как орел теперь на толчке сижу. С кайфом. Это золото, а не девка. А. -а, -а. Б! Ты домашний тиран. Такую девку в техничке определил. Изверг! Это где видано вообще? Она там сейчас со шваброй корячется, а ты тут чаек попиваешь, сатрап! Куэмурген, который горой встал за эльфику, это, конечно, нонсенс. Понятное дело, что у эльфийки были свои отношения со всеми ордынцами. Но чтобы настолько влиться в коллектив за несколько дней... Ну да, Эсси Абояшка. Шерочку с машерочкой покорила своим эльфийским дзюдо в спарринге, Витеньку какими-то консультациями косметологического свойства, всех снага просто самим фактом обычного житейского общения. Курджина знанием диалекта Олокхай. С Евгеничем все и так было понятно. Но гном-то вроде старый расист. Он даже у меня форму ушей проверял. Как? А что касается второго вопроса, дядюшка Фриц рубанул рукой воздух. Ты задолбал, бабай! Если ты себе не найдешь нормальную подругу, ты ведь начнешь свершения совершать. Великие и ужасные, а нам они и нахрен не нужны, эти свершения. У нас и тут работы хватает. А сам-то, сам-то бобыль быбылем! А я, может, женюсь скоро, выпитил бороду духою Зимой! Вот только ремонт в квартире закончу и привезу ее сюда. Она в Риванской юридике проживает. Справная баба. Фигуристая, конопатая, как и положено, справной бабе. Очень мне нравится. И с хорошей фамилии и пиво варить умеет. О, -о, -о, О! Я не удержался и потер руки. Крафтовое пиво! Нам такие нужны! Гном-то, оказывается, еще ого-го, вот тебе и седина в бороду. Вот, врубаешься! благодушно разулыбался господин Дюркденвальд, а потом нахмурился. Но выводов не делаешь. Наша лесная девочка тоже просто создана для Орды. Но если ты не подсуетишься и будешь так тупить, как сегодня, сбежит на свои байкалы. Ну, твоя-то невеста, гномиха, Гномья! гномесса, э... «Одного с тобой поль ягоды короче, а мы...» «Не, ну ты дебил, да?» — сочувственно посмотрел на меня дядюшка Фриц. «Твоя мамка же как-то с уруком слюбилась и от ребенка не избавилась по какой-то причине, а? Хотя полукровки обычно с отклонениями рождаются, знаешь? Риск большой был, но мамка-то твоя, видно, сильно папку любила, не побоялась ублюдка рожать. А ублюдки что?» То хвост из жопы торчит, то сапог не выворачивается, или вовсе мозги криво работают. Каждый второй случай. По крайней мере, по телевизору так говорят. А, -а, -а вот оно что! Ты с отклонениями. Потому чай хлебал вместо того, чтобы с красоткой миловаться. У-и это великий вождь орды! Какой кошмар! Почему, мама? спросил я. Почему вы все говорите Мама? А? Глаза гнома стали круглыми. «Погоди, а! Не, ну ты же наполовину человек, да? То есть, как это? В каком смысле, почему? Мама-то твоя! А вдруг папа?» «Ять!» — сказал гном и сильно задумался. А я сбежал, пока он смотрел пустыми глазами в пространство. Воронцов сидел за столиком на улице у парадного входа в Орду. Вообще, это было забавно. Я даже думал так. Орда с кавычками — это наш ресторанчик, а Орда без кавычек — это все наше общество. Это в Орду есть вход и есть выход. Из Орды выхода нет. Хе-хе, как в анекдоте про слона. В каком анекдоте? Светлейший князь поставил на блюдечко чашечку с кофе. Здравствуй, Бабай. И вам здравствовать, ваша светлость. Я это вслух сказал. Мои брови взлетели на лоб. «Беда! Надо к специалисту обратиться! Это даже не анекдот, это разводка от мошенников! Мол, прогулка на слоне бесплатна, а вот слезть со слона — сотни монет!» «Хе-хе!» — вежливо сказал его Светлость. «Кофе, кстати, действительно лучший в городе. Шаурма мне вроде как не по статусу, но мужики вон, уписывают за обе щеки. Отряд Петеньки Розана в полном составе». С Лавриком, Коленькой и еще несколькими головорезами, вдобавок к знакомым мне Талалихину, Козинцу, Грищенко и Поликарпычу, занял все столы с другой стороны крыльца, жрал шаурму и пил пиво из банок. Ну, Левочку. Понятно, парни на работе. «У нас скоро и пиво будет, крафтовое, к зиме», — откликнулся я. «Но мы ведь не о пиве, да? Вы как, с проверкой, карой господней? Или еще по какой надобности?» «Ты садись, бабай! В ногах правды нет!» Он приглашающим жестом отодвинул стул. «Как будто в жопе этой правды слишком до хрена, пробормотал я. Но сел, князьям не отказывают, по крайней мере, в таких непринципиальных вещах. «Юморок-то у вас сортирный, господин Сархан!» Было видно, что его светлости все эти словеса доставляют некое удовольствие. Если бы он был аристократом старых правил, ханжеским, спесивым и чванливым, то не совался бы в сервитут. Формально тут все равны. Я даже нахрен его послать могу. И никакого нарушения дворянских привилегий никто не увидит. Формально. А неформально совсем мертвого наглеца в канаве найдут через пару часов, вот и все. Феодализм? Хо-хо, как будто у нас на земле можно запросто посылать нахрен генералов ФСБ или там владельцев заводов газет пароходов. Посылать кого угодно нахрен — так себе идея в принципе. Так на помойке живем, дерьмо разгребаем. Отсюда и юморок соответствующий. Глазами я выцепил шерочку, которая подавала мне какие-то тайные знаки из-за стекла Орды и развел ладонями, указывая на пустой стол. А потом покрутил указательным пальцем, призывая сообразить что-нибудь бедному голодному боссу и его гостю, скучающему аристократу. «Разгребаете весьма прилично!» кивнул Воронцов. «Молодцы вы!» «Веришь, нет, наш полк в городе зашился. Там люди и люди с ума посходили. Бунты, мародерство, убийства. хтонь вчера-позавчера и отправить некого было. А вы тут целую спасательную операцию развернули. Молодцы, говорю!» «Впрочем, ничего нового!» Я втянул носом в воздух, принюхиваясь. «Шаурма с бараниной сегодня! Отведайте, а! Мы можем попросить...» Вам ножик с вилкой принесут, если что. Организуем приборы шести разных размеров, от карда до скальпеля. У аристократов же так положено. У аристократов как угодно положено. Что хочу, то и ворочу. Князь я, в конце концов, или не князь? Нет такого государева указа, чтоб князьям шаурму не есть. Государь пока и вовсе про вашу шаурму не знает. Еще узнает, в сторону бросил я. А? А? тфу на вас. Но откуда? Впрочем, какая разница? Узнает и узнает. Пусть несут шаурму, я голодный как... да как солдат после недели боев. В общем, мы с князем сидели и ели шаурму и пили нулевочку. А потом еще кофе с эклерами. Прохожие и на нас поглядывали искоса. Камеры со всех окружающих столбов и дроны из-под небесья зорко пялились мне в самую душу. А ну как, все-таки решу испортить светлейший организм. Это было бы несусветной глупостью. Я уже видал, на что способны автоматы Татаринова. Душераздирающее зрелище. «Уф!» — сказал князь. «Это было вкусно, признаю. Не дефлопе с семечками кациуса и соусом Сифиеста, но тоже очень и очень». «У вас шматок мяса на подбородке», — сказал я. «И капустка на вороте». «Ять!» Совсем не аристократично высказался князь и принялся вытираться салфетками. «Я чего пришел? Не шаурму же есть! Я про ваш нейтралитет поговорить хотел!» «Вот как!» Это было что-то новенькое. Я-то думал, про эту идею все забыли. В конце концов, Щербатова я подмял, и Гельшнойцхин в психушке. На дым теперь пляшет под музыку, которую заказывают в Орде. Такой себе нейтралитет. «Ну да, слух прошел!» У самого дна, в полусвете, скажем так. Мол, хозяин аномалии и звезда сети, некий черный урук Бабай Сархан, готов предоставить площадку для переговоров и гарантирует безопасность. Настолько, насколько можно гарантировать безопасность в хтоне, — поднял палец я. Само собой разумеется, — отмахнулся князь. Тут, понимаешь ли, такая ситуация. Нам с... Эм... Но с некоторыми важными людьми нужно встретиться тет-а-тет. -тет. Обсудить насущные вопросы, слишком уж много их накопилось. И, с одной стороны, утаить такую встречу мы не можем, фигуры слишком заметные. А с другой, организовать саммит или там прием у кого-нибудь в юридике, это дать дополнительные карты в руки хозяину. А попросить кого-то еще нашего круга, так или родственник чей-то будет, или за подставу принять может. Ну, просто представь. Собрались как-то главы сильнейших семей кавказского наместничества и напросились в гости к кому-нибудь, например, из тьму таракани. Я бы подумал, наехать хотят, или убить. Именно. А если мы соберемся здесь, то это будет красиво. С одной стороны, я инициатор и координатор встречи, и Сан-Себастьян для меня город не чужой. У меня жена местная. А с другой, кто не есть ктонь? Она ни к чему формально не относится. Ее и на карте-то нет. Одно только черное пятно. И вы хотите поднасрать Ермоловым, да, чтобы осознали и прониклись? Здесь ведь будут Ермоловы. Хо-хо! Он хлопнул себя по коленке. Именно. И отказаться они не смогут, потому что в таком случае мы порешаем все без них. От вашего мы мне становится дурно. Усмехнулся я. У рукам не становится дурно. Брось. Так что? «Организуешь встречу? Без изысков, в твоем стиле. Это будет интересный опыт для всех, кажется. Под организацией встречи я имею в виду охрану, банкет, помещение». «Ковры, благовония, блудницы», — продолжил я. «На дым подойдет? Там стильненько». «Это где ты с киборгом кулаками махался? Я видел этот бой. Нормально», — кивнул Воронцов. Без лишней претенциозности, но прилично, никто не сочтет это оскорблением статуса. Сам понимаешь, тут за столиком мы посидеть не сможем. Тому, кто достанет пушку или применит экстремальные способности технического или магического свойства, я размозжу всю голову, это можете сразу пояснить своим очень важным дядям. И мне насрать будет на последствия, потому что если я этого не сделаю, то потеряю репутацию. «А это худший результат из всех возможных». «Резонно!» — светлейший князь пристально посмотрел мне в глаза, прищурившись. «Я взгляд выдержал, думая о том, что влезаю в некоторое дерьмо. Но, с другой стороны, не этого ли я хотел, строя планы по обустройству в этом мире? Обосноваться, создать базу, добиться признания и относительной свободы действий и перемещений. Вот еще один шаг в сторону намеченных целей». «Ты ведь и вправду попробуешь убить любого из нас, да? Даже Ермолова?» «Особенно Ермолова!» Прислушавшись к себе, я понял, что мне на самом деле насрать на то, что старый глава рода — охренительно великий темный маг. Урукская холодная ярость готова была полыхнуть со страшной силой, если кто-то посмеет поставить под сомнение мое слово и дело. А еще я подумал, что все это походило на подставу, особенно после последней реплики Воронцова. Вот зачем он уточнил про Ермолова? «Ваша светлость!» Я поковырялся когтем в зубах и снова вспомнил про дантиста. «Подскажите, а почему вы со мной возитесь? Я ведь какой-то хрен с куста. Невесть кто? Орочий ублюдок и залетный гость в здешнем мире. Зачем это вам?» Воронцов уже поднялся со своего места, и озоном тоже пахло. И гром гремел где-то вдали, возвещая о том, что скоро они все исчезнут во всполохе телепорта. «Любопытство», — сказал аристократ. «Я очень долго живу на свете, и меня мало что может поразвлечь. Вы очень занимательный тип, Бабай». И исчез вместе со всеми своими опричниками. «Ишь ты, любопытно ему! А за шаурму расплатиться не любопытно!» — пустоту поинтересовался я.